Глава вторая. Виктор Вейран. «Говори! Говори, дрянь такая, или я сделаю из тебя чучело и выставлю в зале магистрата!» — кричал старший дознаватель нашего участка. «Он может. И чучело сделать, и в зале выставить. Но Цикорий молчал уже второй день, а я начинал отчаянно зевать». Разве не понятно, что надо действовать магией? Вот только есть неписанный закон. Сыщики не лезут в дела дознания, дознаватели не лезут в дела сыска. Поэтому я молча сидел на стуле и ожидал, когда выдохнется мастер М, как мы его называли. На самом деле звали парня Эмиль. Он считал имя слишком мягким для сложного дела дознания. Поэтому и сократил до краткого М а тем, кто не желал его так называть, без зазрения совести выбивал зубы. Я лично охотился за цикорием несколько месяцев, выслеживал, сидел в засаде, шел по следу, как зверь. А теперь этот тип, желтый, как все жители соседней с гарантией эротиции, таращил на нас единственный глаз. Второго я лишил его во время задержания. Эта падаль продолжала молчать, а мне нужно было знать, где находятся передержки, в которых люди дожидались продажи и по каким каналам отправляли жителей Грандии к их хозяевам. Тьма. Как же мерзко. Эта мерзость тайной службы нахлынула на меня еще на практике, но не убила желания работать. Стажировка тоже не убила. А сейчас под моим началом была группа из пяти человек, и отступать казалось неправильным. Я не находил удовольствия в том, чтобы кого-то калечить. Зато мне нравилось восстанавливать справедливость, и Цикорий должен был ответить. Дверь отворилась, и новая фигура ступила на сцену. Я узнал и чёрный плащ, и взгляд серых глаз с прищуром. Главный дознаватель магистрата Тайлен, мой старый знакомый, благодаря которому я попал в тайную службу, а заодно мой начальник. «Как продвигается допрос, Веран? отрывисто спросил он. «Пока безуспешно», — ответил я. «Что, Эм, не справляешься?» Тайлен замер рядом с моим коллегой и тот порывисто поднялся, склонился перед старшим. «Молчит, гад!» — доложил он. «Значит, плохо спрашивал. Отойди». «Я до этого не видел, как Тайлин работает с преступниками. Мы сталкивались только во время практики, да на торжественных приемах или балах. Сейчас же было любопытно, какие методы дознания он использует». «Итак, ваше настоящее имя...» — Тайлин сел напротив Цикория быть проклят, дознаватель!» Тот изловчился и плюнул Тайлену в лицо. Маг пустоты пожал плечами, вытер лицо рукавом, сложил пальцы каким-то особенным образом, и Цикорий закричал. Не просто закричал, а заорал так, что закладывало уши. «Джон! Джон Цеймер!» — ответил он, когда сумел отдышаться. «А вы говорите, молчит!» — меланхонично заметил Тайлин. «Да, он кладезь красноречия. Рассказывайте, господин Цемер, как вы докатились до такой жизни?» «Что?» — моргнул тот. «Говорю, где похищенные люди, мразь? Как ты их вывозил? Имена твоих пособников!» — гаркнул Тайлин, и Цикурий мелко задрожал. «Опять молчишь?» Еще один пас, и крик снова наполнил комнату а я вдруг увидел, как под кожей у цикория что-то шевелится, будто иглы, которые вот-вот порвут тонкую оболочку, или насекомые, выгрезающие путь наружу. Затошнило. Мне было сложно привыкнуть к методам дознания магистрата, куда менее жутким, чем этот, а сейчас радовался, что не успел поесть. «Виктор, лучше выйдите», — обернулся Тайлин. «На вас страшно смотреть». Учитывая, что он сидел ко мне спиной, Можно было предположить, что у него глаза на затылке. «Нет», — ответил я. «Дело ваше». И Цикорий снова заорал. А кожа все-таки начала трескаться. Как я вылетел из комнаты зазнания, помнил плохо. Только сполз по стеночке, хватая ртом воздух, хотя никогда не считал себя впечатлительным человеком. «Эй, Иран, ты чего?» — склонился надо мной Кольс. «С бывшим однокурсником мы пришли в тайную службу вместе. Да так и остались в одной команде. «Воды? Давай!» Я поднялся и протянул руку за чашкой. С залпом выпил холодную воду и шагнул обратно к комнате дознания. «А может, хватит?» — перехватил меня Кольс. «С допросом справиться без тебя, а результаты нам предоставят?» «Нет, я сам хочу спросить». «Виктор, поздно уже. Шел бы ты домой, к жене. Мне стыдно смотреть эти Анджели в глаза». «Тебе-то почему?» — вздохнул, падая на стул потому что мы служим вместе, и я никак не могу выставить тебя за дверь и отправить к ней. Либо надо меньше работать, либо не надо было жениться». Сам Кольс после смерти Марии, его невесты, так и не женился. Более того, я сомневался, есть ли у него вообще личная жизнь. Кольс все время, как и я, был на службе. Раньше всех приходил и позднее уходил, разве что иногда меняясь местами со мной. «Учту», — махнул рукой. Все, я пошел. И снова вернулся в комнату дознания. Цикорий уже выглядел так, будто его несколько суток рвали на клочки. Зато заливался соловьем и выкладывал имена подельников. Через час я вылетел в общую комнату. Собирай группу, приказал Кольсу, будем брать членов банды Цикория. Подкрепление не забудь тебе, Иран, сказал Тайлин, выходя следом. А вот он, словно только что вернулся с прогулки, а не допрашивал преступника. — И вызовите дополнительные группы. Не хотелось бы кого-то упустить. — Да, сейчас. Быстро отдал приказы, собрал своих ребят и первым двинулся к ближайшей точке, указанной Цикорием. Ночь завертелась колесом. Выстрелы, крики, звон клинков, обескровленные лица, сопротивление, смерти, раны. Зато мы нашли десять человек, которых Цикорий похитил, но еще не успел никуда отправить. Бедняги не верили, что спасены, а от их рассказов у меня волосы становились дыбом. Закончили мы только вечером следующего дня. Я прикидывал, насколько уместно будет явиться домой ползком, потому что ноги уже не держали. Но, боюсь, такое явление мужа Анжеле не понравится. — Иран, ты хоть до дома дойдешь? — поинтересовался Кольц, которого сегодня ждало дежурство. — Да, — заверил я и вызвал извозчика. В экипаже думал об одном — как бы не заснуть. Удалось с трудом, но все таки я вышел возле родного дома своими ногами и добрался до двери. Открыл, прислушиваясь. Наверху плакал Анри. Наверное, Анжи с ним. Мне бы преодолеть эту лестницу. Давай, Виктор, последний рывок. — Вик! — Анже слетела по лестнице и обняла меня. — Я увидел тебя в окно. Что случилось, дорогой? Ты ранен? «Нет», — заверил ее, прижимая к себе. «Просто устал. Сложный допрос. Что с малышом? «Зубки режутся», — ответила жена. «Я немного успокоила его магией. Надеюсь, он уснёт. А то засыпает на четверть часа и просыпается снова. Ты голоден?» «И сам не знаю», — признался честно. «Боюсь уснуть лицом в тарелке. Тогда идем спать». Я только кивнул, и вместе с Анжи потащился на второй этаж. Спать. «Лучшее, что сейчас можно мне предложить». Наскро умылся, переоделся и лёг. Анджи присела на край кровати. «Виктор, нельзя же так себя изводить», — тихо сказала она. «Я понимаю, у тебя много работы, но ты нужен нам здесь. Ты даже не видишь, как растет твой сын». «Ничего, все уляжется», — ответил ей, накрывая ладонью тонкие пальчики. «Мне просто надо втянуться». «Ты уже месяц так говоришь». «Может, стоит поискать другую должность?» «И сдаться?» — я приподнялся на локте. «Нет, этого не будет. Я всегда хотел работать в тайной службе Анжела. И буду там работать. Я же не говорю совсем уйти, Вик, но...» «Нет». Анжела поднялась и пошла к двери. «Она должна понять, что это важно для меня. Очень важно. Она тоже устала. Вот отдохнет и поймет». На этом мои мысли оборвались, и я уснул. А проснулся, когда за окнами светало, а Анжи не было. Странно. Вопреки традициям, мы не спали в разных комнатах с тех пор, как мне перешел этот особняк от отца. Злиться? Или малышу не здоровится? Я поднялся, почти на ощупь нашел домашнюю одежду и пошел к двери, заглянул в детскую. Как и думал, жена придремала в кресле у детской кроватки, не стал ее будить. Вместо этого спустился на первый этаж, перехватил одного из слуг и приказал подавать завтрак. Через пару часов пора возвращаться на службу. И никто не даст гарантии, что сегодняшний день будет легче, чем вчерашний. А завтра у меня ночное дежурство. Потер гудящие виски. Несмотря ни на что, мне нравилось работать в тайной службе. Я ощущал себя важным и нужным. Жаль только, что я не мог использовать тьму. Виктор Вейран стал светлым магом, как и хотел отец ради жены и сына, потому что охота на всех, кто когда-то поддерживал монархию или был с ней связан, сколыхнулась с новой силой. Эд, и тот всерьез подумывал отправить жену в родовое имение, как только его девочка появится на свет. Я не считал, что он прав. Но у Эда, как и у меня, было много работы. Черная звезда требовала его постоянного присутствия, и ничьи семьи туда не допускались. Вот тебе и все прелести взрослой жизни. Я быстро позавтракал и уже одевался, когда в комнате появилась Анжи. «Снова уходишь?» — тихо спросила она. «Да, мне пора», — ответил ей. «Во сколько вернешься? «Постараюсь пораньше». Эд приходил, приглашал нас к ним в гости в выходные. Я обещала, что мы придём. Тэмми беспокоится о ребёнке, я могла бы с ней поговорить. Ты и вы с Эдом давно не виделись. Я постараюсь. Мне завтра как раз в ночь, отдохну немного и можем поехать. «Хорошо». Но на лице Анжи ястыно читалось все, что она думала о моей службе, обо мне самом и моем постоянном отсутствии дома. И тоже было непросто. А я ничем не мог помочь. Уйду сейчас с должности и больше не смогу вернуться. «Береги себя», — она поцеловала меня на прощание. «Конечно. До вечера, любовь моя», — обнял ее крепче. «За время моего отсутствия в нашем управлении ничего не применилось. Кольс, отчаянно зевая, передал мне пост и поехал домой, а я разложил перед собой допросы Цикория, проверяя, не упустили ли мы чего. По всему выходило, что нет, и дело можно было с чистой совестью считать закрытым. Теперь это работа дознавателей и судей. Можно быть уверенным, что вскоре Цикорий будет болтаться в петле. Прибыли остальные члены моей команды. Кроме мастера М. и Кольса, в нее входил долговязый смешливый Леон, и будто противоположность ему мрачный нелюдимый Джей. Джей был единственным, кроме меня, темным магом-боевиком. Увы, показывать при ребятах силу я не мог, и лишь изредка, совсем уж в безвыходных ситуациях, применял ее крупицы. «Какие новости, Виктор?» Леон плюхнулся на стул напротив. «Да какие новости?» — ответил я. «Вот, читаю материалы дела. Мы хорошо поработали, с чем вас и поздравляю». «Уверен, скоро магистрат подкинет нам новую задачку, а пока что можно отдохнуть». «А, отпраздновать?» — Леон подался вперед. «Мы на службе», — напомнил ему. «А после службы, командир?» «А после службы, если я не появлюсь дома, меня проклянёт жена», — ответил я. «Так что давайте без меня, как люди, семьёй не обременённые. И кольца захватить ему не помешает». «Зря ты так, командир. Молодость проходит», — рассмеялся Леон. «А не успеешь, как посидеют виски». А на завтрак вместо мяса будет овсянка. И тогда пожалеешь, что с нами не пошел. Нет, ответил я. Не пожалею. Дверь отворилась без стука. Я знал не так много людей, которые могли себе это позволить. Поэтому не удивился, увидев на пороге дознавателя Тайлина. Добрый день, миссия, кивнул он нам. Вы по делу или соскучились? Спросил я. Что? Тайлин не сразу понял. Иран, опять ты за свое. По делу. В магистрате стало известно, что вы задержали цикория и помогли доказать его вину. А также нашли нескольких похищенных, поэтому послезавтра в магистрате состоится бал в вашу честь. Жду весь отряд. В вашем случае с супругой Веран. А в вашем, месье, можно и с дамой сердца. Начало в шесть. И Тайлин жестом фокусника швырнул на стол пригласительные. Ровно десять, по два на каждого. «Благодарим за оказанную честь», — ответил я. «Отказаться, так понимаю, нельзя?» «Конечно, нет», — недовольно посмотрел на меня Тайлин. «Итак, до встречимся и Удачного дня». И он поспешил прочь, а я протянул руку и вчитался в текст приглашения. «Бал в честь героев, бла-бла-бла, самолично задержавших, рисковавших собственными жизнями. Анже, покажу, посмеемся». И надо как можно быстрее ей сообщить, чтобы она успела купить платье. Пошить всё равно никто не успеет за два дня. Эх, придется отложить визит к Эду. Или пойти к нему с утра, хотя бы на час, потому что мы действительно давно не виделись. Решено. С утра Рейдас в обед — сын, после обеда — бал. И мой единственный выходной на неделе, как и будний день, расписан по часам.